Глава 465. Феномен. Всю следующую неделю по возвращении домой Ворон продолжал находиться рядом с женой, изредка уделяя время различным государственным делам, если те требовали его присутствия, и урегулированию неотложных вопросов. На это время все прошения и встречи были отменены. И так как Нанель должна была родить в ближайшее время, королевских лекарей поселили в соседней комнате, приказав им быть в постоянном ожидании. На случай непредвиденных осложнений ворон также заручился поддержкой парочки священников из Святой Империи. Все шло своим чередом, и практически каждый житель замка с нетерпением ждал появления королевского наследника. Меры безопасности были усилены многократно. около двадцати членов братства незаметно для глаз патрулировали коридоры в то время как представители латицев охраняли крыши и осматривали подступы к окнам это было похоже на параною но ворон не собирался рисковать жизнью своей семьи лучше перестраховаться чем в случае беды жалеть о том что был слишком усколобом В понедельник, двадцатого числа месяца Тора, по земному календарю это был бы ноябрь, когда Уилл, прогуливаясь по коридорам с Роуль, обсуждал ее дальнейшие планы, к ним подбежал слуга, который еще на подходе взволнованно крикнул «Мой король, ее величество собирается рожать!». Даже готовясь к этому все последние дни, парень все равно оказался застегнут врасплох. Но быстро придя в себя, тут же бросился к родильным покоям, оставив собеседницу с весьма неоднозначным выражением лица. Честно говоря, бывшая королева принцесса никогда раньше не думала о том, чтобы выйти замуж, так как всю свою жизнь жила с осознанием своего печального будущего. Эх, вздохнув, девушка медленно зашагала по коридору, размышляя о том, встретит ли она когда-нибудь свою любовь. А вы тут чего забыли? Ворон с удивлением обнаружил сидевших у входа в комнату друзей, которые, заметив его, поприветствовали парня улыбками. «Что значит, что мы тут забыли?» — синхронно спросили Дальтара Ирина. Эмин, стоявший рядом, также был возмущен вопросом короля, но в связи с тем, что мужчина являлся ярым поборником субординации, он не мог выразить свое недовольство вслух, поэтому лишь осуждающе посмотрел в ответ». Помимо них, тут также стояли несколько ведьм, которые, покачав головами, ответили. «Ваше Величество, наша дорогая Нанель готова вот-вот родить ребенка. И, являясь близкими друзьями ее Величества, мы хотим убедиться, что все будет хорошо». «Группа поддержки, значит?» Парень кивнул, осознавая, что является не единственным человеком, переживающим за свою жену. И, поблагодарив компанию, присоединился к ожиданию. Время шло медленно. и общаясь с остальными уил мысленно поблагодарил их так как находясь он здесь один непременно бы уже ворвался в родильную спустя шесть часов ворон почувствовал всплеск ментальной энергии исходящей из спальни он продлился недолго, но уил обеспокоившись захотел было узнать в чем дело когда из комнаты вышла одна из целительниц и слегка поклонившись восторженно сообщила мои поздравления ваше величество у вас родился удивительный ребенок «Я почувствовал колебания энергии. Это связано с ним?» «Да. Мы пока не знаем, что это, но уверены, что с мальчиком все хорошо. Вы можете зайти, если готовы». «Хорошо. Спасибо за ваши старания». Положив ладонь ей на плечо, Уилл поблагодарил женщину и, пройдя мимо, зашел в комнату. Оказавшись там, парень испытал необычную смесь чувств, увидев усталую Нанель. пересохшее горло, учащенное сердцебиение и пустота в голове сопровождались трепетным волнением и радостью. «Я... я действительно стал отцом!» С одной стороны, его одолевал страх за будущее этого ребенка. С другой, он переживал небывалое воодушевление. Это была его семья, и он понимал, что сделает что угодно, чтобы они были счастливы. «Какой чудный малыш! Вы уже выбрали имя!» Раздавшийся голос одной из ведьм вернул Уилла к реальности. И он, посмотрев на Нанель и лежащего на ее руках ребенка, ответил «Да, его зовут Анарис». Как только имя было произнесено, парень услышал звук системных сообщений, но пока не стал их открывать. Сейчас он хотел насладиться эмоциями и пережить этот момент с той, кто подарила ему сына. «Дорогой, он так похож на тебя!» Медленно покачивая младенца, пробормотала ослабленная Нанель. «Не льсти мне, он весь тебя!» Уилл пережил множество пыток и, соответственно, боли, но ему все равно бы не удалось понять, насколько болезненны бывают роды. Но, несмотря на это, глаза Нанель сейчас сияли ярче, чем когда-либо, излучая любовь и счастье. Видя ее такой, ворон наклонился и, мягко поцеловав ее в лоб, прошептал. «Спасибо за то, что выбрала меня. И спасибо, что сделала мою жизнь еще более осмысленной». «Ах, о, боже, как мило!» Голоса и видим, слились воедино, и покрасневшая Нанель, услышав это, уткнулась лицом в головку ребенка. «Так, все на выход!» Уилл тут же шикнул на гостей, и те, поздравляя их и хихикая, вышли из комнаты, оставляя королевскую читу наедине. «Я так счастлива!» — прошептала девушка и, посмотрев на мужа, спросила. «Хочешь подержать его?» «Я...» э...» Парень застыл, но затем, протянув руки, аккуратно взял его. Держая его так близко и разглядывая лицо Анариса. Уилл задумался над пришедшей в голову мыслью. «Странно, а почему он такой спокойный? Может, в сообщениях есть что-то об этом?» «Поздравляем! Вы стали отцом!» Родословное вашего ребенка весьма уникально, поэтому его будущее будет зависеть не только от перенятых навыков родителей, но и от воспитания. Имя Анарес, уровень 10, возраст 0, раса посланник, класс отсутствует, специализация отсутствует. Здоровье 2000, сила 30, ловкость 30, энергия 60, мана 60, интеллект 30, удача 20, Очков навыков 2 звездочка, очков характеристик 63 звездочка, очки влияния 0. Очки характеристик и навыков можно распределить только после согласования с матерью ребенка. После 15 лет ребенок сам сможет заняться своим развитием. Титул «Наследник редких кровей». Описание. Тот, кто унаследовал большинство способностей своих родителей. Навыки будут открываться случайным образом в зависимости от действий ребенка. Титул «Природный феномен». Описание. Анарис является существом, рожденным от представителя вымершей расы и посланника, обладающего уникальной специальностью, которая сильно повлияет на будущее мальчика». она на голову талантливее остальных людей благодаря своему ментальному дару, из-за чего его уровень и навыки будут расти гораздо быстрее. Плюс получает семь очков характеристик за уровень вместо пяти стандартных. Плюс получает очко навыка за каждые четыре уровня вместо пяти стандартных. Навыки: ментальная притпреоцепция, мастер. Течение энергии маны, мастер. Манипуляция даром, мастер. «Охренеть!» Уилл не мог поверить в то, что видел. Этот ребенок уже фактом своего рождения унижал простых игроков. Даже Роуль за месяц докачала всего лишь до 30 уровня, что уже несомненно является удивительной скоростью, так как она практически поднимала по уровню в день. По сравнению с обычными местными жителями, принцесса уже была гением, но этот мальчик... Тем не менее, думая о себе и Нанель, а точнее об их крови, Ворон в принципе мог принять то, что видел. Мать анариса была рождена с помощью зверского ритуала, впитав в себя невероятное количество ментальной энергии и практически став аккумулятором. Ворон же имел способность перенимать облик своих внутренних демонов и являлся человеком, достигшим второго уровня сознания. К тому же его кровь была уникальной субстанцией, и благодаря тому, что он стал первым королем среди посланников, система смогла еще больше повлиять на нее. В результате она приобрел необычные способности, что и вывело его потенциал на такой уровень. Тем не менее, окончательное влияние на его становление окажет только правильное воспитание. Да уж, никогда не думал, что мой сын станет тем, о ком можно сказать, что он родился с золотой ложкой во рту. «Ваше Величество, зелье из волос девочек уже готово. Позвольте втереть его». Голос, стоявший рядом целительницы, отвлек ворона, и он, вспомнив о традиции, передал мальчика женщине, после чего, поцеловав засыпающую Нанель, прошептал «Поправляйся, дорогая». Выйдя из комнаты, ворон увидел друзей, которые так никуда и не ушли, но не успел он задать вопрос, как вперед вышла Арина и, засмеявшись, закинула руку ему на плечо. «Ну что, теперь я уже не могу называть тебя котенком, поэтому ты официально становишься котярой!» «И раз так, то давай праздновать рождение твоего котенка!»